Здравствуйте, ребята! С вами снова я, фея сказок. Вы, конечно же, знаете, что сказки любят взрослые и дети. И не только потому, что они очень захватывающие и интересные, но и потому, что они нас учат жить. На примере героев сказка хочет научить нас чему-то важному. И мы должны догадаться, чему именно. Возьмем, к примеру, сказку про кита. Вы знаете, кто такой Кит, как он выглядит, где живет? Чем питается? Молодцы, ребята! А теперь послушайте сказку. В океане жил был Кит, и у него была большая глотка. И без разбора он съедал всякую разную рыбу, открывая каждый раз свою большую пасть. Он ел и селедку, и селедкину тетку, и белугу, и севрюгу, каждый раз делая ам Ам! ам! Наконец, настал момент, когда он съел всю рыбу И некоторое время голодал Однако оказалось, что еще осталась в живых маленькая колючая рыбка Она плавала рядом с ухом кита Она ему и сказала Послушай, а ты ел когда-нибудь? человека. Кит не знал, кто это, поэтому попросил дать ему одного на пробу. Но рыбка объяснила ему, что человек большой и достаточно съесть одного, чтобы долго оставаться сытым. Она взялась показать киту место корабля крушения. Тем временем потерпевший кораблекрушение моряк сидел на плоту, свесив ноги в воду и покуривая трубку. Кит, как всегда, не думая, проглотил плот моряка, его трубку и подтяжки. А моряк в брюхе у кита начал плясать. Чем вызвал у последнего страшную икоту Кит спросил совета у рыбки Как избавиться от икоты И получил ответ Выпустить моряка Ну тогда я останусь голодным Возмутился кит А ты выбирай что лучше Икать или быть голодным Ответила рыбка Кит выбрал последнее. И открыл пасть Но моряк отказался выходить Только если кит отвезет его к берегам Англии моряка ставит бедняку в покое У кита не было выбора И он отвез моряка в Англию А моряк расщепил плот Связал щепки подтяжками И получилась решетка Выходя из брюха кита, моряк засунул решетку в глотку киту. С тех пор кит может есть только мелкую пищу. А рыбка, подумав, что кит на нее обиделся, уплыла глубоко на дно и зарылась в выл. «Вот такая поучительная история!» Кстати, как вы считаете, хорошо ли для кита закончилась история? Многие говорят, что моряк плохо обошелся с китом. Разве это по-человечески вставлять в глотку решетку? Странно. Как же так? На первый взгляд неприятное событие оказалось жизненно важным для кита. Чему же сказка хотела нас научить? Ребята, Наверное, в вашей жизни были случаи, когда вы чувствовали, что вас обидели. Вы, может быть, злились на обидчика, придумывали, как бы ему отплатить. Вспомнили такие ситуации? А теперь давайте попробуем воспользоваться нашим сказочным уроком. Обиженный моряком кит получил новую для себя возможность добывать пищу. Подумайте, а какую возможность получили «Вы» от своего обидчика. Ответить на этот вопрос непросто, особенно если было очень больно. Но сказка нас учит, что не бывает событий только плохих. Некоторые обидчики помогают нам задуматься над тем, что у нас не получается, что мы не умеем или делаем плохо, или не с тем дружим. Интересно, а зачем моряк, сделал и вставил эту решетку. В нашей ситуации выходит, что за наказанием скрывается забота. Теперь мы можем вспомнить, были ли в нашей жизни ситуации, когда за наказанием скрывалась забота. С другой стороны, моряк совершил это действие потому, что думал о будущем. В будущем он мог снова отправиться в море и встретиться с китом-людоедом. Это, естественно, не входило в его планы. Ребята, а как бы мы с вами назвали человека, который думает о последствиях своих поступков? Дальновидный. Это тот, кто видит не только то, что рядом, но и то, что вдали. Если есть дальновидный человек, значит, есть и недальновидный. Кто у нас из героев сказки был недальновидным? К чему это привело? А теперь мы прощаемся, и я отправляюсь на поиск новых интересных сказок.